Глава вторая. Прибытие в Париж. Свежая прохлада пролилась на лицо Дортаньяна. Это выплеснули помои из окна гостиницы. Фыркая, точно тюлень, он пришёл в себя, вскочил на ноги и мигом припомнил недавние события. Гнев, желчь и ещё кое-что ударили ему в голову. «Ах, негодяй, поймаю за душу!» — с ненавистью подумал он о Рашфоре. «Хорошего дружка нашла себе миледи, нечего сказать!» Кряхтя он доковылял до своего конька, благо тот прогуливался неподалеку. К удивлению Д'Артаньяна конь позволил себя оседлать, не говоря худого слова. «А теперь вперед! В Париж!» — вскричал бравый гасконец и дал коню поры, но тот их не взял. Со скоростью контуженной улитки конёк степенно затрусил по дороге. Часа через полтора Д'Артаньян всё-таки выехал из Менга и взял курс на Париж. Спускалась ночь. Тартаньян начал клевать носом. Задремав, он раза два или три вываливался из седла, путался в стременах. Другими словами, ехал медленно. Но в целом ночь прошла неплохо, и когда наш друг продрал глаза, то, наконец, увидел вдали башни Парижа. При виде этой земли обетованной у молодого человека воскресли все недавние надежды. Он довольно лихо въехал в ворота Сент-Оноре и тут же оказался в обществе какого-то бродячего пса, пёс Поро. Довольно долго путался под ногами и в конце концов заставил гасконца выйти из себя, слезть с коня и переломить грязной подзаборной пшине хребет. Тартанян хотел было сначала позавтракать, но вспомнив, что отец выгнал его из дому без единого экю в кармане, сглотнул слюну и отправился на базар продавать коня. Всучив в каком-то мужлану за полцены свою клячу и получив от последней на прощание копытом по спине, Дортаньян поспешил на поиски Де Тревиля. К полудню его можно было видеть на улице Старой Голубятни. У ворот Кордегардии стояли двое часовых с алебардами. Дортаньян сделал вид, что ничего не замечает, и нагло попёр на пролом. Часовые с лязгомскрестили алебарды, едва не отрубив наглуцу кончик носа. Пароль. На горшке сидел король, передразнил их Дортаньян: "Правильно? Проходи". Касконец хмыкнул и вошёл во двор, где бравые мушкетёры оттачивали своё боевое искусство. У забора стоял какой-то неврастенник и проводил с солдатами занятия по стрельбе. "Запомните, невежи", наставлял он новичков стоявших в ряд на линии огня. Запомните, повторяю я вам, что главное оружие мушкетёра это мушкет, а вовсе не шпага, как считают некоторые придурки. Тыкать этой булавкой может любой кретин, а вот научиться метко стрелять куда труднее. Он прошёлся перед строем. Но вот скажите, кто из вас может выстрелом сбить с меня шляпу с пяти шагов? Вызвалось несколько добровольцев. Начнём с тебя. Инструктор указал на правого солдата с порастящими глазками. Целься. Огонь. Раздался такой грохот, что у Дортаньяна едва не лопнули барабанные перепонки. Когда дым рассеялся, все увидели, что шляпа инструктора валяется в шагах в 10, а сам он улыбается во весь рот. Молодец, снайпер. Инструктор одобрительно похлопал по плечу смущенного солдата и, сбегав за шляпой, снова водрузил ее на место. «Так-с! Следующий!» Из строя вышел второй стрелок и поднял мушкет. «Огонь!» Бабахнул выстрел. «Инструктор!» «Схватился за живот!» «Мазила проклятое!» — надрывал глотку инструктор, пока его уносили санитары. Тартаньяна передёрнуло от этой сцены, и он поспешил в кабинет де Травиля. Привожаемый насмешками мушкетёров, он поднялся на второй этаж, вежливо постучался, вошёл. Судя по метровой бороде человека, сидящего за столом, это был никто иной, как настоящий Карабас-Барабас. Барабас, Барабас что-то озабоченно писал. Д'Артаньян хмыкнул, отвёл любезный поклон и открыл было рот, Парабас, оказавшийся на самом деле капитаном королевских мушкетеров, неожиданно выскочил из-за стола и принялся тискать Д'Артаньяна как чужую жену. «Дорогой мой, очень-очень рад. Вы и представить себе не можете, как я вас ждал. Мне позарез нужен новый инструктор. Но я очень-очень рад. Сегодня, нет, сейчас же, сию минуту я распоряжусь выдать вам бронежилет». «Бронежилет?» Хм. Да нет, увольте, я к вам совсем по другому делу. Ах, по-другому? Капитан был явно разочарован. Так какого же чёрта вам от меня надо? Видите ли, я хотел бы получить, промямлил Дортаньян. По зубам, предположил Детревиль и сладко улыбнулся. Да нет, что, вы испугался, Дортаньян? Я хотел бы попросить у вас плащ мушкетёра. Детревиль развалился в кресле и нагло поглядел на тартаньяна. А может вам дать ещё и ключ от казны, где деньги лежат? Да, не худо бы, подумал госконец, ощупывая свой тощий кошелёк. И тут он вспомнил о письме. С молниеносной быстротой, расстегнув камзол, он принялся яростно шарить за пазухой. Детревиль поднял брови. У вас что, сударь, блохи? Да нет. Рекомендательное письмо от батюшки. Это другое дело. Давайте же его сюда. Напрасно наш друг обшаривал сам себя. Как известно, его письмецо находилось в кармане у господина Рошфора. И лететь белым лебедем на улицу Старой Голубятни явно не собиралась. Тысяча поросят, взвизгнул разъерённый Дортаньян. Эта скотина Рошфор и носки прихватил такие клёшему носки. Письмо, давайте. Нетерпеливо отозвался Дэтрэвиль, а сам подумал: "Эге, да это ж пион кардинала". И тут же сделал вид, как будто бы заметил за окном Рошфора. О, да это же господин Рошфор, а мы его только что вспоминали. Долго жить будет. Ну, это уж вряд ли прорычал Дортаньян и прыгнув на стол, бесцеремонно защемил Детревильу бороду. "Да где же он? Да что же это такое?" недовольно сказал Детревиль, пытаясь выдернуть свою бороду из-под сапог Дортаньяна. "Это же свинство, не иначе как свинство". Тут он матнул головой с такой силой, что Дортаньян брякнулся на стол и опрокинул чернильницу. Густые синие чернила выплеснулись на бороду капитана, у которого с тех пор появилась кликуха синяя породы.